Эпилог. Вечер встречи выпускников в самом разгаре. Ресторан буквально гудит, как улей. Всё вокруг наполнено смешанными голосами старых друзей и школьных приятелей. В воздухе витает атмосфера ожидания и лёгкого волнения. Все ждут появления адовой компашки, потому что присутствие этих четверых год назад произвело настоящий фурор. «Ну как думаешь, кто на этот раз удивит больше всех?» «Не знаю, не знаю. Эту четвёрку вряд ли кто-то переплюнет своей скромной новостью. Я вот что думаю. Может попробовать предложить Воронцову наш стартап?» Женщины опускают вниз вырезы на своих платьях, подтягивая вверх открытые чашечки лифчиков, с интересом поглядывая на вход. «Говорят, что трое из них ещё не женаты. А кого окольцевали?» Воронцова по слухам. Но разве можно верить прессе? Дайте реальную подтверждённую информацию, а не ссылку на какого-то журналистишку, которому кто за что заплатит, то он и состряпает. Кажется, каждый присутствующий здесь надеется на случайный шанс попасть в круг их близких. Кто-то обсуждает перспективы бизнеса, кто-то стратегию за получение мужского внимания, а кто-то здесь просто ради праздного интереса. Все вокруг переглядываются, стараясь первыми заметить, когда двери отворятся. Люся Морозова по обыкновению находится в центре внимания, но на этот раз молчит, словно партизан, потому что, в отличие от остальных, она знает гораздо больше. Лишь сдержанно улыбается, бросая насмешливые взгляды на обсуждающих вокруг. «Ну, Люся, признавайся, тебе же есть что рассказать?» С лёгким натиском спрашивает Ксения Смирнова в который раз открывая зеркальце и нанося на губы толстый слой блеска. «Возможно», — уклончиво отвечает она, неспешно водя пальцем по краю высокого бокала, тем самым удерживая интерес окружающих и постепенно разжигая атмосферу интриги. «Приехали!» — забегает в зал запыхавшаяся Алиса Севастьянова. «Я заметила, как на парковке появились два представительских ауруса». Такие машины я видела только по телевизору и на фотках. И вот, наконец, дверь распахивается, и в зале появляется долгожданная, тут нужно сказать, четвёрка, но в этом году их трое — близнецы Соколова и Женька Дорофеев. Их и атлетические фигуры в дорогих костюмах притягивают к себе женские взгляды как магнитом. А харизма и уверенность, присущие каждому из троих, делают их несомненным центром внимания всех присутствующих. Атмосфера вокруг содрогается, ведь их прибытие меняет весь ритм вечера. «А где Глеб Воронцов?» — поднимается вопрос в толпе, сопровождаемый осторожным перешёптыванием. Все тут же начинают обмениваться догадками, с тревогой предполагая самое невероятное. «Неужели адова компашка распалась?» Интересуются одни, вглядываясь в эту троицу, как будто пытаются найти недостающий центральный элемент. «Да бросьте», — говорят другие. «Если бы у тебя было столько денег, сколько у Воронцова, посмотрим, как часто ты бы на эти встречи выпускников заглядывал». «Да может, он просто занят своими делами», — подхватывает кто-то из параллельного. «Сами знаете, как это бывает, бизнес, контракты. В такой жизни не всегда времечко найдёшь». «Да, да», — соглашаются остальные, кто-то уже смеётся. «Может, он вообще на яхте где-нибудь в Карибах. Скажете тоже, распались». «Так что, останемся в этом году без мега-новости?» Женька Дрофеев, уловив общее волнение, слегка пожимает плечами, не подавая никаких явных признаков беспокойства. В близнецах тоже не замечается ни тени напряжения. Все трое обмениваются между собой понимающими взглядами будто знают что-то, что ускользает от остальных. «Заметили? Нынче и Лизы Ташуевой нет!» Люся, которая всё это время лишь наблюдала за происходящим, вдруг решает вмешаться, поднимая голос, чтобы все услышали. «Воронцовой!» — отчётливо произносит она, словно достоверно знает о настоящем положении дел. Полная тишина заполняет зал. лиза воронцова уточняет она. Они с Глебом поженились. Это заявление производит не просто нужный эффект, а тот самый ожидаемый фурор. В зале раздаётся женский изумлённый ах, следом удивлённые возгласы и одобрительные пересуды. «Вот это да! Кто бы мог подумать! А ты вспомни, как он всегда смотрел на неё. А как отреагировала Светлана Алексеевна? Наверное, она в лёгком шоке». Тем временем на губах у Женьки Дорофеева появляется блуждающая улыбка, которая подтверждает, что он прекрасно осведомлён обо всех деталях этой невероятно романтической истории. Но, видимо, по-джентльменски уступает право первенства Люси Морозовой. «Потому их и нет», — подытоживает она, следя за реакциями одноклассников с довольной улыбкой. «У них дочка совсем недавно родилась. Молодые влюблённые родители». «Разве им сейчас до нас?» Она понижает голос до заговорщического шёпота и добавляет. «Ну, а эта шикарная троица пока свободна. Налетаем, девочки!» От автора. «Девочки, я бесконечно благодарна каждой из вас за то, что вы были со мной в этой непростой истории. Невероятно ценю ваше терпение и поддержку. Благодарю за покупку». За звёзды мне нравятся и награды. Для меня сейчас это очень ценно. Люблю. Ваша Евдокия. Кто не подписан на меня как на автора, подписывайтесь. Только так вы сможете узнавать о скидках и моих авторских новинках.